Глава 2. «Вернись домой!» Этот голос все еще звучал в памяти Рейстлина, словно кто-то, опустившись на колени рядом с безмятежным, как горное озеро водоемом его разума, все ронял и ронял эти слова в прозрачные спокойные глубины, подобно камням, от которых по блестящему зеркалу разбегаются круги. Эти круги беспокоили его, прогоняли сон и мешали размеренному умиротворенному отдыху. «Вернись домой! Вернись домой, сын мой!» Открыв глаза, Рейстлин увидел перед собой лицо матери. Она улыбалась ему и, протянув руки, гладила его по спутанным рано посидевшим волосам, которые нечесанными прядями падали на лоб Рейстлину. «Бедный мой сыночек», — приговаривала мать, и в ее темных глазах горели сострадание и любовь. «Что они с тобой сделали?» «Я все видела, сынок. Я уже давно слежу за тобой, слежу и плачу». «Да, сынок, даже мертвые умеют плакать. Это единственное доступное нам утешение. Но теперь все кончилось. Теперь ты будешь со мной». «Здесь ты сможешь отдохнуть и набраться сил». Рейстлин попытался сесть, но когда он посмотрел на себя, то с ужасом увидел, что все его тело и одежды покрыты кровью. Он не чувствовал никакой боли, значит, это были не раны. Отчего же тогда ему так трудно дышать? Он хватал ртом воздух и почти задыхался. «Позволь мне помочь тебе», — сказала мать. Ее руки начали осторожно развязывать шелковый шнур, который он носил вокруг пояса, из которого свисали все его драгоценные мешочки с магическими снадобьями. Инстинктивно Рейслин оттолкнул руки матери и задышал свободнее. Теперь он мог позволить себе оглядеться. «Где я? Что со мной?» Мак был растерян и сбит с толку. Снова на него волной накатили воспоминания детства. Воспоминания о двух детских жизнях, а его собственной и о чьей-то еще. В отчаянии он посмотрел на мать, узнавая и в то же время не узнавая ее. «Что случилось? В чем дело?» Раздраженно пробормотал он, гоня прочь воспоминания, которые уже грозили погасить его разум. «Ты умер, сынок», — с грустной нежностью объяснила ему мать. «И теперь мы с тобой вместе». «Умер?» — повторил Рейстлин в изумлении. Он снова унесся памятью к событиям, но теперь уже совсем недавним. Он вспомнил, как балансировал на краю гибели. Как случилось, что он потерпел неудачу. Рейстлин схватился руками за голову и ощутил под пальцами твердую плоть, кости черепа, тепло жизни. И вдруг он вспомнил. «Врата!» «Нет!» — сердито крикнул маг. «Этого не может быть!» «Ты потерял контроль, сынок», — терпеливо объясняла ему мать. «Ты утратил всю свою власть над магическими силами». Она протянула руку, чтобы снова прикоснуться к Рейстлену, но маг сердито отстранился, и рука матери упала ей на колени. По ее губам скользнула так хорошо знакомая Рейстлену легкая печальная улыбка. «Магическое поле лопнуло, чудовищное заклинание разорвало тебя на части. Кринс сотряс страшный взрыв, который выжег все живое и неживое на равнинах Дергота. Волшебная крепость Заман рухнула». Голос матери дрогнул. «Я едва смогла вынести это зрелище. Ты так страдал, так мучился!» «Я помню», — хмуро пробормотал рейслин снова сжимая виски ладонями. «Я помню боль, но...» Но он вспомнил кое-что еще. Радужные всполохи разноцветного пламени, наполнявшие его ощущение победы и экстатического восторга, трубный рев драконьих голов, охранявших врата, в бессильной ярости старавшихся, но не способных, помешать ему. И еще он помнил объятие, в которое он заключил крисанию перед тем, как все исчезло. Поднявшись на ноги, Рейсли насмотрел окрестности. Он находился на какой-то унылой серой равнине, напоминавшей пустыни Кринна. Вдали высились горы, очертания которых показались ему знакомыми. Но ну, конечно же, это Тарбардин, королевство гномов. Он повернулся и увидел руины крепости, напоминающие череп, пожирающий своим оскаленным ртом бесконечное пространство равнин. Значит, он в Дерготе, во всяком случае, ландшафт был ему знаком, И все же было в нем что-то странное. Почему, например, все здесь имеет незнакомый красноватый оттенок, словно он смотрит вокруг налившимися кровью глазами? Да и рельеф местности показался ему каким-то неестественным. Холм под названием «Череп Рейстлин» видел еще во времена «Воин Копья», но он не помнил, чтобы тот скалился так явственно. Да и вершины гор, четко вырисовывавшиеся на фоне неба, казались ему чересчур острыми. Да, а что там с небом? рейстин посмотрел вверх и ахнул. Небо было абсолютно пустым. Маг не увидел там ни солнца, ни звезд, ни лун. Он не мог даже сказать, какое сейчас время суток, потому что небо было очень странного цвета, что-то вроде приглушенного розового, каким бывает оно после захода солнца. Потом он опустил глаза и посмотрел на женщину, стоявшую на коленях рядом с ним. Рейстлин улыбнулся, мрачно сжимая губы. «Нет», — громко и уверенно сказал он. «Я не умер. Напротив, я победил!» Маг сделал руками размашистый жест. «И все это тому подтверждение». «Я узнаю это место. Кендер описал мне его достаточно точно. Он сказал, что это место похоже одновременно на все те края, в которых он когда-то бывал. Такая местность была вблизи врат, сквозь которые я прошел. Теперь я уверен, я в бездне». Наклонившись, Рейстлин схватил женщину за руку и заставил подняться. «Чудовище! Привидение! Где Крисания? Скажи мне, кто и что ты такое? Признавайся или клянусь богами, я...» «Остановись, Рейстлин! Ты делаешь мне больно!» От неожиданности Мак вздрогнул и вытрощил глаза. «Это Крисания говорила с ним, и именно ее он тряс за плечи». Потрясенный, Рейслин ослабил свою хватку, но уже через несколько мгновений полностью овладел собой. Жрица попыталась вырваться, но Мак держал ее крепко. «Крисания?» – переспросил он, пристально вглядываясь в знакомое лицо. «Да», – Крисания ответила ему удивленным взглядом. «Но что случилось, Рейслин? Ты говорил так странно». В ответ маг только сильнее стиснул ее руку, так что жрица невольно вскрикнула. Да, боль в ее глазах была настоящей, неподдельным был и страх. Рейстлин улыбнулся, вздохнул и, обняв Крисанию, крепко прижал к себе. Это было настоящее, живое, теплое тело, ровно бьющееся сердце и знакомый запах волос. О, Рейстлин! Крисание прильнула к его груди. Я так испугалась, мне было очень одиноко в этом жутком месте. Пальцы мага запутались в ее черных волосах. Аромат ее тела опьянял Рейстена, заставляя почувствовать жгучее желание. Крисания чуть шевельнулась в его руках и запрокинула голову. Губы ее были завущими, мягкими. Жрица затрепетала, Рейстен посмотрел ей в глаза и увидел озера пламени. «Итак ты, наконец, вернулся домой, мой маг!» Глуки хохот раздался в его мозгу. Тело, которое он обнимал, стало извиваться, и Рейстен почувствовал, что сжимает в руках одну из шеи пятиглавого дракона. Ядовитая, едкая слюна закапывала из развершейся над его головой пасти. Жаркое пламя опалило его, сернистые испарения заполнили легкие гортань. Страшная голова неумолимо быстро скользнула вниз. В отчаянии Рейстлин призвал на помощь свое магическое искусство, однако, составляя в уме сложное защитное заклинание, он почувствовал, как сомнения закрадываются ему в душу. Что если магия не сработает? Что если у него, ослабевшего после перехода через врата, не хватит силы, чтобы замкнуть и удержать заклятие? Острый холодный, словно лезвие кинжала, страх пронзил его сердце. Слова заклинаний куда-то исчезли, и горячая волна ужаса охватила все его существо. «Владычица! Королева тьмы! Это она! аст Нет, не так! Что же делать?» До слуха Рейстлина снова донесся смех, но смех этот был торжествующим, победоносным. Яркий резкий свет почти ослепил мага, и он почувствовал, что проваливается куда-то в бесконечность, плавными кругами опускаясь из темноты навстречу дню. Открыв глаза, Рейстлин увидел Крисанию. Перед ним, несомненно, было ее лицо, но он почему-то помнил его не таким. На его глазах Крисания старела, покрывалась морщинами и умирала. Ее старушечья рука сжимала платиновый медальон Паладайна, ослепительно яркое сияние которого заставило поблекнуть неестественное розовато-черное свечение неба. Рейстлин снова закрыл глаза, чтобы не видеть состарившегося лица жрицы, и призвал на помощь воспоминания о том, какой он видел ее в прошлом. Изящный, красивый, источающий любовь и страсть. Голос крисаний, прозвучавший над самым его ухом, показался Рейстлену неожиданно спокойным и твердым. «Я едва не потеряла тебя». Не открывая глаз, маг протянул руку и, нащупав пальцы жрицы, прижался к ним щекой, словно испуганный ребенок. «Скажи, как я выгляжу. Я ведь изменился, верно?» «Ты выглядишь сейчас так, как выглядел в нашу первую встречу в большой библиотеке в Павантасе», — ответила жрица. Ее голос оставался прежним, быть может, он стал даже слишком твердым. «Да», — подумал Рейслин, — «я стал таким же, как был, а это означает, что я вернулся в настоящее». И действительно, во всем своем теле он ощущал былую слабость, немочь и знакомую жгучую боль в груди. Болезненный удушливый кашель сотрясал его тело, а в горле появилось уже изведанное ощущение, будто оно, а заодно и легкие, сплошь затканной паутиной». Рейстлин знал, что стоит ему взглянуть в зеркало, и он увидит странную кожу с золотистым оттенком, седые волосы и все остальное. И он был уверен, что зрачки его глаз снова стали похожи на песочные часы. В ярости он оттолкнул Крисанию, сжимая кулаки, перевернулся на живот и заплакал от гнева и страха. «Рейстлин!» — в голосе Крисании послышался теперь неподдельный ужас. «Что случилось? Где мы, Рейстлин?» мой план осуществился прорычал маг и открыл глаза чтобы снова увидеть высыхающее на глазах лицо жрицы моя затея удалась мы в бездне глаза крисани широко распахнулись а губы чуть приоткрылись выражая не то испуг не то радость реййстилин горько усмехнулся а моя магия умерла крисани чуть заметно вздрогнула и внимательно посмотрела на него я не понимаю негромко проговорила она корчась от боли рейстин заорал во все горло «Моя магия кончилась! Я слаб, слаб как ребенок и беспомощен в ее королевстве!» Неожиданно опомнившись и сообразив, что она может слышать его в эти минуты, смотреть на него и наслаждаться его слабостью, Рейстлин затих. Его крик замер на покрытых кровавой пеной губах. макс с опаской огляделся. «Но нет, ты еще не победила меня!» — прошептал он, стискивая в руках магический посох. Тяжело опираясь на него, как на обычную клюку, макс с трудом поднялся. Крисания бережно поддержала его. «Нет», — шепнул Рейслин, оглядывая безбрежную пустоту равнин и розовую бесконечность небосвода. «Я знаю, где ты. Я чувствую это. Ты теперь в обители богов, притаилась. Мне известно, как устроено твое царство. В бреду Кендер выдал мне эту тайну». Расположенная внизу, бездна является зеркальным отражением верхнего мира. «Путь мой будет долг и опасен, но я все равно найду тебя». Рейслин снова огляделся по сторонам. «Да, я чувствую, как ты проникаешь в мой мозг, читаешь мои мысли и пытаешься предвидеть все, что я скажу или сделаю. Тебе кажется, что победить меня будет легко, но и я тоже чувствую твою растерянность. Со мной тачь их мысли тебе никогда не разгадать. Она будет защищать и хранить меня. Не так ли, Крисания?» «Да, Рейстлин», — негромко ответила жрица, продолжая поддерживать мага, чтобы тот не упал. Рейстлин, опираясь на свой посох и на плечо жрицы, сделал шаг. «Потом еще и еще...» И все же каждый новый шаг давался ему с трудом, каждый вдох обжигал легкие. Вокруг себя он видел только пустоту, немыслимую пустоту до самого горизонта. И внутри у него была такая же пустота. Магия Рейстина оставила его. Он споткнулся, и Крисания вынуждена была крепко прижать мага к себе, помогая ему удержаться на ногах. По ее щекам текли слезы. Рейстину почудилось, что он слышит далекий смех. «Может быть, мне лучше сдаться сейчас?» — с горечью и отчаянием подумал он. «Я устал. Я так ужасно устал. Кто я без моей магии?» «Никто. Просто слабое, больное дитя».